Глава пятьдесят первая. «Почему бы нам не устроить соревнования?» Говорит она с по-прежнему безмятежной улыбкой на губах. Вот только в ее глазах появляется торжествующий блеск, что сразу настораживает. «Раз у нас целых две истинные пары, ничто не мешает нам вспомнить еще одну старую добрую традицию». Та традиция никак не связана с истинными парами, произносит Нельсон, едва сдерживая себя. Если на то пошло, традиция соревнований проводилась в отсутствии истинных пар, и никак иначе. Что вы такое придумываете, мачеха моя драгоценная? Королева едва заметно дергается от ненавистного обращения, но в этот раз ничего не говорит. Напротив. В ее глаза довольно быстро возвращается торжество. Что бы Нельсон ни сказал, ее решение не изменится. Она здесь сила и власть, не он. Он может только усугубить наше положение. Я буквально физически чувствую злость Нельсона и тороплюсь сжать его ладонь в успокоительном жесте. Если дракон накричит на королеву, неизвестно, как отреагирует ее супруг. Все слишком зыбко, слишком шатко. В опасное приключение я ввязалась. Все совсем не так, как говорил Нельсон. И все же я здесь не уехала и не бросила своего подставного жениха. Мысленно говорю сама себе. И не брошу я его. Точно не сейчас и не по этой причине. «Ах, Нельсон, в тебе нет никакой романтики и тяги к приключениям!» Отмахивается от дракона ее величество. «Есть, нет, какая разница? Главное то, что не только магия и судьба могут соединять пары. Я лично считаю, что настоящие истинные пройдут любые испытания, будь они устроены людьми или же магией». Небольшие соревнования лишь покажут людям, что вы впрямь идеально подходите друг другу. Либо же мы могли неправильно трактовать, кому кто должен достаться. Возможно, магией был задуман один светящийся браслет на пару и один простой, чтобы они дополняли друг друга. Что за неугомонная женщина? Думаю про себя тяжело вздыхая и снова возвращаясь мыслями в договор с драконом. Не слишком ли скромная награда у меня за общение с этой женщиной? Ваше Величество, Нельсон от злости стискивает зубы, и я почти слышу их скрип. Вы же знаете, что это два взаимоисключающих способа соединения пар. А мне нравится идея подает голос Элиза. «Я с удовольствием поучаствую в соревновании». Старший брат Нельсона укоризненно качает головой, но молчит, хотя по нему видно, что и он против затеи. А его спутница и вовсе ни разу не открыла рот при мне. «Да что у них происходит?» Раздражаюсь. «Одна женщина вертит всеми. Это как так?» Что за тайное могущество заложено в ней, что все перед ней присмыкаются и слова лишнего не говорят? Элиза, ты не знаешь, о чем говоришь. Все-таки подает голос старший брат Нельсона. И ты даже магией не владеешь. Я бы на твоем месте вел себя скромнее. Девушка возмущенно вспыхивает, но молчит. Нельзя принцу перечить, тем более родному сыну королевы. Наследнику на престол. «Какой ты!» — недовольно цокает королева. «Да, матушка, я должен думать о благе подданных и останавливать их от опасных решений, если это в моих силах», ровно отвечает ее величеству брат Нельсона. «Зря о нем плохо думала, он не безнадежен» но стратегию взаимодействия с королевой явно перенял у отца. Не вмешивайся, пока не будет совсем плохо. М да «Ваше Величество, мы живем не в те времена, когда супругу выбирали по физическим умениям и навыкам в бою», добавляет аргументы Нельсон, но тщетно. «Зачем нам это варварство?» Мы устроим соревнования для истинных леди. Да и гости будут рады, а то приехали раньше, посетили один бал, а дальше нечем заниматься до дня дароприношения. Решено! Будет здорово!» Хлопает королева в ладоши.